белые стихи И в этот миг прошли в мозгу все мысли, единственные нужные прошли и умерли. Александр Блок Он встал в столовой било час. Он знал Теперь конец всему. Он встал и вышел. Шли облака. Меж строк и как-то вскользь Стучала трость по плитам тротуара, И где-то громыхали дрожки. Год назад бальзак был понят Сединой. Шли облака, стучала трость, лило. Он мог сказать, я знаю, старый друг, как ты дошел до этого. Я знаю, каким ключом ты отпер эту дверь, как ту взломал, как глядывал сквозь эту и подсмотрел все то, что увидал. Из-под ладоней мокрых облаков, Из-под теней, из-под сырых фасадов, Мотаясь, вырывалась в фонарях, Захватанная мартом мостовая. И даже с чьим-то адресом в руках Стирал ступени лестниц, мне известно. Блистали бляхи спавших сторожей, И ветер гнал Батву по рельсам рынка. Сто ганских с кашлем зябло по утрам И волосы расчесывая драла гребенкою. Стоганских в зеркалах бросала в дрожь, Стоганских пила кофе, А надо было Богу доказать, Что ганская одна как он задумал на том конце, где громыхали дрожки, запел петух, что ганская одна, как говорила подпись ганской в письмах, как сон, как смерть светала в том конце, где громыхали дрожки, пробуждались, как Поздно отпираются кафе, и как свежа печать сырой газеты. Ничто не мелко, жирен всякий шрифт, Как жир, галош и шин, облитых солнцем. Как празден дух, проведшего без сна такую ночь, Как голубо пылает фитиль в мозгу как ласков огонек, как непоследовательно насмешлив. Он вспомнил всех. Напротив у молочной рыжал навоз, чирикал воробей. Он стал искать той ветки, на которой на части разрывался, вне себя от счастья этот щебет. Впрочем, вскоре он заключил, что ветка над окном, ввиду того ли, что в его виду перед окошком не было деревьев, или отчего еще. Он вспомнил всех о том, что справа сад, он догадался, по тени вяза, легшей на панель, она блистала, как и. Подстаканник. Вдруг с непоследовательностью в мыслях, приличною не спавшему, ему подумалось на миг такое что-то, э, что трудно передать. В горящий мозг вошли слова «любовь», «несчастье», «счастье», «судьба», «событие». Похождение, рок, случайность, фарс и фальш вошли и вышли. По выходе никто б их не узнал, как девушек остриженных машинках и пощирженных тифом. Он решил, что этих слов никто не понимает что это не названия картин, не сцены, но разряды материалов, что в них есть шум и вес сыпучих тел, и сумрак всех букетов мыскотельной, что мумией изображают кровь, но можно и ней начертить сангиной, и что в душе в далекой глубине сидит. Такой завзятый рисовальщик и Иногда рисует медовый месяц Куском беды, крошащийся меж пальцев, Куском здоровья бешеный кошмар, Обломком бреда светлое блаженство. Пригретым солнцем Синим картузе, обдернувшись, он стал спиной к окошку. Он продавал жестяных саламандр. Он торговал осколками лазури, и ящерицы бегали блеща по яркому песку вдоль водостоков, Ищебетали щебетали птицы, шел народ, И дети разевали рты на диво, Кормилица царицей проплыла. За март, в апрель просилось ожерелье И жемчуг, и глаза, кровь с молоком, Лица и рук, и бус, и сарафана. Еще по кровлям ездил снег, еще весна смеялась, Вспенив снегу солнцем. Десяток парниковых огурцов Был слишком слаб, Чтоб Марте дать понятие О зелени. Но Март их понимал И всем трубил Про молодость и свежесть. Из всех картин, Что память сберегла, Припомнилась одна ночное поле. Казалось, в звезды, словно зачулок, Микина забивается и колет. Глаза, казалось, млечный путь пылит. Казалось, ночь встает без сил самета И ссор со звезд сметает степь неслась рекой безбрежной к морю и со степью несли стага и со стагами ночь на станции дежурил крупный храп как пласт лежавший на листе железа на станции ревели мухи дождь звенела б зымзу словно оподойник и с четырех громадных летних дней сложило сердце эту память правде по рельсам плыли прорезаем глу Столбы сигналов, ударяя в тучи, и резали глаза, Бессонный мозг тянуло в степь за шпалы и сторожки. На станции дежурил храп, и дождь ленился и вздыхал в листве. — Мой ангел, ты будешь спать, мне обещала ночь, мой друг. Мой дождь, нам некуда спешить, У нас есть время, у меня в карманах орехи, Есть, зачем с тобой в степи полночи скоротать? Ты видел? Понял? Ты понял? Да? Неправда это то? Та бесконечность, то обетование? И стоило расти, страдать и ждать, И не было ошибкою родиться? На станции дежурил крупный храп зачем же так печально опадание безумных знаний этих что за грусть роняет поцелуи словно август которого ничем не оторвать от лиственницы жаркими губами пристал он к ней Она и он в слезах. Он совершенно мокр, мокры и иглы.